Глава 10. Любая из девяти хирургических специальностей – таракальная, челюстно-лицевая и ротовой полости, травматология и ортопедия, отоларингология, ухо-горло-нос, педиатрия, пластическая, урологическая, нейрохирургия и общая хирургия – требует огромной подготовки и практики, чтобы выработать базу знаний. а также необходимые диагностические и технические навыки для безопасной и эффективной клинической работы. Музыкант тратит годы тренировок и репетиций, чтобы сыграть сольный концерт, а для полета на истребители необходимо провести несметное количество часов на авиационном тренажере, прежде чем можно будет по-настоящему взмыть в воздух. И вместе с тем, насколько бы странным это ни казалось, С учетом зависящих от наших ежедневных решений людских жизней, подготовка хирургов проходит совсем иначе, и свои технические навыки мы по-прежнему вырабатываем главным образом за операционным столом, работая над живыми пациентами. Все хирурги-стажеры теперь обязательно должны пройти обучение базовым навыкам – наложению швов, обработке ран и уходу за ними. Им также доступны различные специализированные курсы – однако подготовка с использованием специальных тренажеров все еще находится в зачаточном состоянии. Я был сильно раздосадован, когда в одной из моих предыдущих больниц, куда я мог купить подержанный микроскоп для микрохирургии, скорее всего на eBay в США, и сказать моим стажерам «подготовьтесь на нем» или «потренируйтесь в четверг и пятницу, так как в понедельник у вас микрохирургическая операция, и это помогло бы им набить руку». Мне не позволили этого сделать, поскольку в больнице не было для микроскопа ни места, ни денег, и стажерам пришлось и дальше учиться на практике, пускай и под непрестанным надзором с моей стороны или других консультантов. При подобном обучении на настоящих пациентах важно разбивать процедуру на выполнимые задачи, с которыми стажеры могли бы успешно справиться, что в свою очередь придало бы им уверенности. Многие из прошедших через мои руки стажеров в итоге стали настоящими мастерами микрохирургии. И это приятно наблюдать. Кроме того, опытный хирург по другую сторону микроскопа имеет большую ценность, и мы работаем сообща. На таких операциях мы порой работаем без перерыва по 4 часа. И насколько бы ты ни был уверен, что твоя голова будет к концу этого периода соображать ничуть не хуже, чем в начале, Вторая пара глаз никогда не бывает лишней. Иногда после нескольких часов в операционной в какой-то момент может возникнуть сомнение. Как же сделать? Так или это? Либо в вене, которую зашиваешь, образуется небольшой зазор, и ты не уверен, один шов наложить или два. Когда ты полностью уверен во втором хирурге, то можно просто спросить, два сюда или один? И он скажет, думаю, один. тем самым разрешив мимолетное сомнение. Ассистент-хирурга во время операции также выполняет активную роль, требующую определенных навыков, а не просто держит ретракторы. Когда мне приходилось меняться со старшим ординатором, чтобы получить возможность заняться какой-то возникшей микрохирургической проблемой, у меня часто возникало чувство, что стажер ассистирует мне немного лучше, чем я ассистировал ему. Настолько хорошо они учатся это делать. При подготовке новых хирургов я часто использую методы, похожие на те, которые применяют при обучении музыке. И там, и здесь требуются очень развитые моторные навыки. Одним из них является метод визуализации. Функциональная магнитно-резонансная томография показала, что участки мозга, задействованные в выполнении сложных действий, активируется в процессе визуализации этих самых действий. Таким образом, подобно гимнастам, представляющим себе, как они делают тройное сальто, прежде чем впервые его выполнить, я прошу своих хирургов-стажеров как можно отчетливее представить себе, как они выполняют своими пальцами предстоящую сложную микрохирургическую задачу. Потому что знаю, что подобная мысленная тренировка значительно увеличивает шансы на успех. По мере того, как стажеры набираются опыта и уверенности, мы даем им самостоятельно выполнять отдельные этапы операции, а затем и всю операцию целиком. Однако, подобно тому, как пилотам-стажерам позволяют выполнять сложную посадку во время грозы лишь в самом конце обучения, когда они в совершенстве освоили все остальное, наши хирурги-стажеры допускаются к иссечению опухоли только после того, как научится безукоризненно выполнять все остальные этапы процедуры. Уверен, что у каждого стажера, как и у меня когда-то, при словах консультанта «Хорошо, теперь ты готов оперировать опухоль» возникает мимолетная паника, сопровождаемая мыслью «Что? Вы уверены?» Даже после того, как хирург прошел полную подготовку, Его роль никогда не должна сводиться к холодному расчетливому процессу изучения симптомов пациента, выбора подходящего лечения и его проведения. Чрезвычайно важно, чтобы все мы постоянно помнили, что имеем дело не просто с совокупностью органов, кожи, мягких тканей и костей, поражающими их болезнями и симптомами этих болезней. Мы никогда не должны упускать из виду тот факт, что заботимся о живом человеке, с его надеждами, страхами, чувствами и эмоциями, которые необходимо принимать во внимание, а также с его близкими друзьями и родственниками, глубоко за него переживающими. Мы устраиваем междисциплинарные совещания для обсуждения наших пациентов и их опухолей, чтобы установить, можно ли их вылечить, и если можно, то как это сделать лучше. За годы своей работы я принял участие во множестве подобных совещаний в разных больницах на западе Шотландии, в Йоркшире и Лондоне и понял, что лучше всего обсуждать каждый отдельный случай, проецируя на экран слайды, чтобы можно было увидеть, где именно расположился рак, как он выглядит и насколько сильно распространился. В каждой такой презентации на первом слайде я размещаю лицо пациента, которая повторяется в углу всех последующих слайдов, пока мы обсуждаем проблемы, связанные с данным конкретным случаем. Это напоминает собравшимся профессионалам о том, что речь идет о живом человеке, у которого есть семья и собственные жизненные обстоятельства, чтобы все не сводилось к сугубо клиническому, чуть ли не абстрактному обсуждению опухоли. Без этих напоминаний из-за временных ограничений и конкурентного давления В обсуждении порой не остается места для сострадания. Таким образом, наличие лица пациента является для меня обязательным правилом, и оно всем дает понять, каково этому человеку пришлось в жизни. Человек, чей рак мы собираемся лечить, словно оказывается с нами в одной комнате, и я уверен, что это способствует улучшению качества оказываемых нами медицинских услуг. Когда я пересматриваю случаи своих пациентов, на одних фотографиях я вижу лица тех, чьи жизни нам удалось спасти и преобразить, в то время как другие служат мне навязчивым напоминанием об оборванных, причем часто очень преждевременно, жизнях. Мэй была бывшей медсестрой под 90, с касающимися плеч седыми волосами. «В моей клинике она появилась на инвалидной коляске, которую ее внучка подкатила к письменному столу в моем приемном кабинете». У Мэй было спокойное, умиротворенное выражение лица, и она тщательно подбирала слова, когда говорила. Она рассказала про странное на вид пятно, уже много лет имевшееся у нее на языке, которым занимались разные хирурги. Недавно этот аномальный участок слизистой разросся, превратившись в весьма массивное образование на боковой поверхности языка. Хотя он и не мешал ей внятно разговаривать, эта проблема явно требовала срочного вмешательства. Подобный сценарий всегда казался мне самым обескураживающим. Благодаря своему расположению в ротовой полости опухоль можно без труда увидеть и гораздо легче застать тот момент, когда клетки меняют свое поведение и начинают превращаться в раковые. Чем, скажем, в толстой кишке при раке толстой кишки, или глубоко в легких, или даже в глубинах здоровой ткани молочной железы, где двухмиллиметровое образование способно превратиться в объемную опухоль. Почему же не существует никаких индикаторов на отчетливо видимой слизистой рта, по которым можно было бы понять, что безобидный прежде участок ткани собирается превратиться в угрожающую жизни опухоль? и удалить его, пока этого не произошло. Мэй сначала попала к одному из моих коллег, который организовал все необходимые анализы, включая биопсию новообразования, а также проведение компьютерной томографии. Результаты были обнадеживающими. Снимок показал, что новое образование было полностью ограничено частью языка, находящейся в ротовой полости, и не проникло в его корень, где язык соединяется с глоткой. В результате, хотя рак никогда не сулит ничего хорошего, выражаясь хирургическим термином, опухоль была очень операбельной, то есть была возможность удалить ее вместе с достаточным запасом окружающих здоровых тканей, чтобы добиться излечения, но только не в таком возрасте и не с таким состоянием здоровья, как у Мэй. Когда пришли результаты биопсии, я устроил совещание, чтобы обсудить варианты лечения Мэй. после чего начал готовиться к встрече. Мне хотелось как можно осторожней сообщить ей о Раке, при этом проявив уважение к ее медсестринскому прошлому. Вместе с нами в кабинете также находилась медсестра-сиделка, готовая при необходимости оказать моей моральную поддержку. Когда мне приходится сообщать дурные новости, все мои чувства словно обостряются, и я начинаю отчетливо слышать фоновые звуки, доносящиеся из-за двери, приглушенные разговоры, звуки шагов, которые обычно не замечаю. Я попробовал игнорировать все эти звуки снаружи и словно наступающие на нас стены, и смотреть на Мэй уверенным взглядом, не отводя глаз в сторону. «Пришли результаты вашей биопсии, Мэй», — сказал я, после чего выдержал паузу в несколько секунд. И я боюсь, что новости не самые радостные. Самым сложным для меня в подобных разговорах всегда было не провалиться в раскрывающуюся передо мной в этот момент пропасть и не начать неконтролируемо извергать информацию, которую пациент от вполне понятного стресса может толком и не уяснить. После еще одной паузы, которая длилась всего пару секунд, однако казалась бесконечной, я сообщил ей, что результаты показали наличие у нее на языке новообразования. Скорее всего, оно будет расти и внедряться в нижележащие ткани. «Это рак?» — спросила она настолько тихим голосом, что мне пришлось напрячься, чтобы расслышать ее. «Да, боюсь, что так, мой. Это рак. Тут я обычно объясняю пациенту, что по своему течению его болезнь вряд ли будет напоминать рак, от которого умер кто-то из его родных или знакомых. Онкологические заболевания сильно разнятся, причем не только по типу, но и по самому процессу протекания у разных людей, точно так же, как и отличаются страдающие от них пациенты. И рак, который легко поддался лечению у одного, может оказаться неоперабельным смертным приговором для другого. Мэй, однако, в прошлом была медсестрой, которая многие годы провела в больнице, прежде чем уйти из профессии и открыть собственный бизнес. и у меня сложилось ощущение, что ей доводилось в прошлом иметь дело с пациентами, у которых был рак полости рта. «И что теперь?» — спросила она. «Сегодня утром ваш случай обсуждался на междисциплинарном консилиуме», — ответил я. «К сожалению, с учетом вашего общего состояния здоровья и физического состояния, ее дочь прежде рассказала мне, что мать была в состоянии пройти лишь 50 метров по ровной поверхности. а лестничный пролет был для нее непреодолимым препятствием. Мы пришли к заключению, что обширное хирургическое вмешательство по удалению этого образования и восстановлению функций вашего языка, после которого может потребоваться лучевая терапия, с большей вероятностью оборвет вашу жизнь, а не спасет ее. Я выдержал очередную паузу, чтобы она могла переварить эти ужасные слова. Это были самые ужасные новости, которые только мог услышать человек. Ей только что был вынесен смертный приговор. «Я очень сожалею, мой, сказал я. Хотя переживания хирургов меркнут на фоне того, с чем приходится иметь дело нашим пациентам, решение не продолжать лечение неизбежно всем нам дается очень тяжело. Формально... Если рассматривать этот случай исключительно с точки зрения хирургии, мы знали, что могли избавить ее от рака. Чаша весов склонилась в пользу того, чтобы этого не делать, поскольку, с учетом ее ослабленного состояния, необходимые для излечения процедуры с большой вероятностью все равно убили бы Мэй. Несмотря на ужасные новости, которые я ей сообщил, На протяжении всего нашего разговора Мэй продолжала сидеть, выпрямив спину, со сдержанным выражением лица, сохраняя достойное поведение. Но в конце она тихонько заплакала. Посмотрев на нее, мне пришлось приложить усилия, чтобы сдержать наворачивающиеся у меня самого на глаза слезы. Сидевшая рядом с Мэй медсестра протянула ей бумажный платок, взяла ее за руку, и ласково положила другую руку Мэй на плечо, чтобы хоть немного ее утешить. Дав Мэй немного времени прийти в себя, я начал объяснять ей, как мы будем контролировать опухоль, чтобы избавить Мэй от дискомфорта и болей. Хотя в тот момент боли она практически не испытывала, и опухоль не вызывала у нее проблем с речью и глотанием, да и не кровоточила. Я был вынужден предупредить ее, что в будущем ситуация может измениться. Поскольку мы исключили возможность проведения операции, моя первая встреча с Мэй практически наверняка была и последней, и в дальнейшем она бы виделась только с медсестрой-сиделкой и другим медперсоналом, а также сотрудниками паллиативной помощи. На прощание я пожелал ей удачи, она поблагодарила меня за помощь и потраченное время, после чего подняла руку в прощальном жесте, и ее укатили из комнаты. Без нее мой кабинет словно опустел и каким-то странным образом стал намного больше. У меня осталось знакомое гнетущее чувство беспомощности и сожаления о том, что у нас нет никакого другого, более эффективного способа лечения этих аномально разросшихся клеток, чем извлечение их из обычной здоровой ткани. Со своим просуществовавшим долгие годы предраковым образованием во рту Мэй попадает в категорию пациентов, которым, как мне всегда казалось, мы должны уметь оказывать более эффективную помощь. И тем не менее, даже в 2018 году мы по-прежнему не можем определить точные биологические маркеры – молекулы в организме человека, которые указывают на определенные процессы или их отсутствие. например, простатические специфические антигены, указывающие на наличие рака простаты, или какие-то определенные симптомы, которые могли бы дать нам понять, когда кажущийся аномальным участок слизистой рта может с большой вероятностью перерасти в агрессивную опухоль, а когда его лучше просто оставить в покое. Одна из основных трудностей заключается в том, что при хирургическом лечении такого образования в прошлом было принято либо удалять его с помощью лазера, либо и вовсе испарять опять-таки при помощи лазера. Но лазер удаляет всю ткань, и если рак впоследствии не образуется, мы не сможем потом понять, существовал ли изначально риск его развития. Точно так же без предварительно взятых образцов ткани у пациента, у которого впоследствии образуется рак, мы не можем выявить биомаркеры, служившие индикатором этого рака. Как по мне, лазерное испарение нездоровой ткани является в корне неверным подходом. Когда ткань превращается в дым, мы не знаем, что там было, и не можем быть уверены, что ничего плохого не осталось. Всем пациентам, проходящим хирургическое лечение рака, сначала проводится биопсия. Другими словами, из самого неприглядного участка образования Берется небольшой образец ткани. Его помещают под микроскоп, после чего окрашивают гематоксилином красителем фиолетового или темно-синего цвета, и эозином, красителем красного цвета, наиболее надежными и широко применяемыми красителями в гистологии, чтобы сделать бесцветные и прозрачные клетки видимыми. Затем образец изучается опытным гистологом тем же самым образом, каким эта процедура проводилась с момента ее изобретения в 1876 году. Благодаря красителю под микроскопом становятся различимы отдельные элементы образца, и гистологу проще понять, с чем именно он имеет дело. Хотя скорость изменения размера и формы клеток, а также их ядер, и может указать на степень риска, у нас до сих пор нет надежного способа выявления клеток, которые могут стать раковыми. Для пациентов с плохим общим состоянием здоровья вследствие пожилого возраста, общей слабости или нездорового образа жизни наша неспособность выявить участок аномальной ткани слизистой и провести его эффективное лечение в предраковой стадии может в итоге привести к его смерти от развившегося впоследствии рака. Хоть такой рак и может показаться операбельным на снимке, Для преисполненной достоинства и сдержанной бывшей медсестры вроде Мэй он становится смертным приговором, поскольку необходимые для ее лечения процедуры в любом случае убили бы ее. В случае Мэй было понятно практически с самого начала, что мы не сможем сделать для нее ничего, лишь обеспечить паллиативный уход и позаботиться о том, чтобы ее неизбежная смерть прошла как можно более безболезненно и спокойно. Другие пациенты с весьма схожими печальными перспективами ставят перед нами совсем другие дилеммы. Пожилую даму по имени Кэтлин с большой опухолью во рту нам доставили ее родные, которые всячески ее поддерживали. Язык Кэтлин был практически замещен опухолью, которая не только причиняла боль и кровоточила, но еще и была сильно инфицированной, о чем свидетельствовал источаемый ею неприятный запах. Кроме того, у нее было нарушено кровоснабжение языка, еще одно последствие рака, подрывающего естественные функции организма. Считается, что свое название рак получил еще во времена Гиппократа в Древней Греции. Болезнь назвали так потому, что сосуды, снабжающие кровью раковую опухоль, в отличие от обычной сосудистой системы, имеют необычный, напоминающий клешни краба, вид. Сосуды раковых опухолей недоразвиты. Если стенки нормальных, здоровых, развитых артерий содержат белок под названием актин, то в сосудах опухоли его замещает тубулин, делающий их гораздо менее прочными. Эта информация помогает нам в выборе правильного метода лечения, например электрохимиотерапии, которая разрушает кровеносные сосуды опухоли, не нанося при этом особого вреда обычным сосудам. Раковые опухоли часто получают недостаточно кислорода, а любая клетка, отдаленная от капилляра более чем на 150 микрон или 0,15 мм, обречена на смерть, потому что это предельное расстояние, на которое молекулы кислорода распространяются в межклеточной жидкости. Без кислорода опухоль не выживает. Как результат, в опухолевой массе происходит некроз, а некротическая ткань – самая благоприятная питательная среда для вырабатывающих отвратительный запах бактерий. Это буквально смертельная вонь. Скопление бактерий вызывает процесс гниения, сопровождаемый тем жутким запахом, которого мы научились сторониться в ходе эволюции, так как он является признаком опасных токсинов. Считается, что запах активного вещества, этилмеркаптана человек способен улавливать в таких малых концентрациях, как 36 сотых части на миллиард. Стервятники способны учуять его и в еще меньших концентрациях. Как доказательство, в 1930-х годах одна нефтяная компания в Калифорнии сообщила, что грифы индейки непреднамеренно указывали им на утечки газа в трубах. Реагируя на этилмеркаптан в следовых количествах, содержащейся в нефтяном газе, грифы собирались у места любой протечки, куда их непреодолимо притягивал запах, прочно ассоциирующийся у них с процессом разложения и мертвыми телами, составлявшими их естественный рацион. Из-за разросшейся, кровоточащей, отвратительно пахнущей и частично омертвевшей опухоли которая занимала практически весь род Кэтлин. Прогноз для нее был далеко не самый благоприятный. Однако мы не могли предугадать ее реакции, поскольку пациенты могут реагировать на новость об обнаруженном у них раке весьма по-разному. Одни решительно намерены бороться с ним и продолжать лечение, химиотерапию и лучевую терапию, какими бы маленькими ни были их шансы. Другие предпочитают, чтобы им не сообщали, насколько серьезным является их состояние. В то время как третьи, усвоив полученную информацию, принимают решение отказаться от дальнейшего лечения, решив вместо этого потратить оставшееся время и силы на то, чтобы уладить свои дела и провести свои последние дни с близкими, а затем, когда придет время, должным образом с ними попрощаться. Из-за болей и поврежденного языка на первом приеме в моем кабинете Кэтлин особо не разговаривала. Однако ее внучка, сидевшая рядом с ней и державшая ее за руку, с самого начала четко и ясно дала мне понять, что Кэтлин и ее семья хотят решить проблему. Кэтлин никогда не говорила мне напрямую, однако впоследствии сообщила по секрету своей медсестре-сиделке Андреа, женщине, которую я чрезвычайно уважаю за ее способность сопереживать пациентам, сближаться с ними и при необходимости разговаривать с ними тихо и не привлекая внимания, что больше всего на свете боится, что рак в итоге задушит ее. К этому все и шло, поскольку опухоль выросла настолько, что ей приходилось сидеть с открытым ртом и проталкивать свой язык вперед, чтобы в легкие поступало достаточно воздуха. Кроме того, ей было очень тяжело спать, порой она всю ночь не смыкала глаз. Несмотря на обезболивающие, которые мы ей давали, опухоль вызывала у нее сильнейшую боль. Любой разговор или прием пищи, когда приходилось шевелить языком, превращался для нее в настоящее мучение. Сразу же стало понятно, что единственным вариантом лечения было удаление как можно большей части опухоли. К сожалению, сделанные нами снимки показали, что рак уже распространился на шейные лимфоузлы, поэтому их также предстояло убрать, после чего оценить, распространился ли рак за пределы капсул лимфоузлов в окружающие их ткани. Если да, то Кэтлин предстояло пройти химиотерапию и лучевую терапию в течение нескольких недель после операции для достижения максимального эффекта. В противном случае рак неизбежно дал бы рецидив с фатальными последствиями. С самого начала, размышляя о лечении Кэтлин, я гадал, сможет ли она с учетом ее возраста и ослабленного состояния перенести все необходимые процедуры. Как бы то ни было, я был абсолютно уверен, что единственный способ облегчить ее боль и предотвратить ужасную смерть от кровотечения во рту или удушья заключался в удалении опухоли. Мой обширный опыт научил меня, что лучше всего реконструкцию языка проводить с помощью пересадки одного большого участка свободной ткани, например, с бедра. Если удалить опухоль, сохранив при этом мышцы над голосовым аппаратом вместе с подъязычной костью, у-образная кость над голосовым аппаратом, которая всегда ломается, когда человека душат, что облегчает патологоанатому во время вскрытия установить точную причину смерти. то кость могла бы поднимать часть горла и отодвигать в сторону плотный участок пересаженной ткани, чтобы глотать пищу. По сути, если бы нам удалось сохранить мышцу-констриктор, мышцу-сжиматель глотки человека, в самой задней части языка вместе с мышечной трубкой, образующей глотку, которая напоминает по форме три цветочных горшка, вставленных один в другой, верхний, средний и нижний констриктор. то способность глотать не была бы нарушена. Даже если бы нам удалось полностью излечить рак, и Кэтлин оказалась бы достаточно выносливой, чтобы перенести необходимое агрессивное лечение, оно бы не только временно отразилось на качестве ее жизни, но также оказало бы огромное влияние на ее будущее. Я знаю это, потому что последние исследования дали нам гораздо более четкое понимание долгосрочных последствий химиотерапии. Хоть лечение и способность держать первичный рак, когда исследователи стали отслеживать таких пациентов в течение пяти лет после операции, то обнаружили, что многие умирали в этот период по иным причинам – из-за сердечных приступов и других возрастных заболеваний, которым они подвергались гораздо раньше, чем могли бы, из-за общего вреда, нанесенного их организму химиотерапией. Вот какую цену приходилось платить больным за лечение рака подобным способом. Таким образом, в будущем нам следует разработать более эффективные, менее травматичные способы лечения. Перед тем, как оперировать Кэтлин, мы сделали все необходимые анализы и все подробно обсудили, в том числе обменялись мнениями с онкологами, обеспокоенными возможными итогами предстоящей операции и последующим лечением. Я понимал их нежелание соглашаться с таким курсом лечения, так как к своей роли они должны были приступить лишь после того, как мы благополучно закончим оперировать Кэтлин. После им предстояло поставить ее на ноги, что могло оказаться невыполнимой задачей из-за ее общей слабости, а также удара, нанесенного операцией по ее организму. Когда пациент умирает в течение 30 дней после прохождения химиотерапии, Это сильно бьет по репутации онкологов. Как следствие, в подобных случаях им приходилось более тщательно подходить к оценке состояния своих пациентов и не подвергать умирающего человека дополнительной травме и побочным эффектам химиотерапии, которая бы не только не спасла его жизнь, но и могла бы ускорить кончину. Тем не менее, мое мнение, поддерживаемое моими сотрудниками, заключалось в том, что в случае с Кэтлин Операция была наилучшим и, по сути, единственным решением, даже если бы она в конечном итоге лишь обеспечила ей достойную смерть. Перед проведением операции у меня состоялся очень осторожный разговор с Кэтлин наедине. Усевшись на стул рядом с ее кроватью, я положил свои руки на тыльную сторону ее ладони, чтобы установить между нами прямой контакт. Я хотел убедиться, что у нее не осталось никаких переживаний, которые она не могла озвучить перед родными. Кроме того, мне предстояло убедиться, что она полностью проинформирована по поводу дальнейших действий и приняла осознанное решение. В подобных обстоятельствах мне приходилось выступать не только в качестве ее хирурга, предлагающего оптимальный с моей точки зрения курс лечения, но и в роли адвоката дьявола, описывающего все подводные камни, и самые неблагоприятные возможные исходы. «Мы находимся в очень сложном положении, Кэтлин», — сказал я ей. «Я переживаю, что опухоль будет сильно кровоточить, однако избавить вас от боли чрезвычайно сложно, и лучший способ этого добиться — вырезать эту массу из вашего языка. Вместе с тем имеется риск осложнений и побочных эффектов от операции, и я сожалею, что приходится вам об этом говорить, однако... Нам следует учитывать, что дама вашего возраста и общего состояния здоровья может не пережить этот процесс. Она ответила без малейших колебаний. Я все понимаю, доктор. Я полностью вам доверяю и хочу, чтобы вы вырезали опухоль. Таким образом, у Кэтлин была совершенно четкая позиция по этому поводу, которую впоследствии мне подтвердила и Андреа. Андреа была клинической медсестрой-сиделкой. и не находилась в моем подчинении, и хоть и играла незаменимую роль в онкологической бригаде, не входила в хирургическую бригаду, которой предстояло проводить операцию. Кроме того, она не стала бы поддерживать выбранный курс лечения только ради того, чтобы угодить предложившему его консультанту. Это было чрезвычайно важно, поскольку некоторые сотрудники и некоторые пациенты, и это особенно актуально при наборе пациентов на клинические исследования, готова согласиться на все, лишь бы угодить своим врачам и не раздражать или не расстраивать их, не всегда осознавая, на что именно они подписываются. В данном случае, однако, из личных бесед Андрея и Кэтлин было абсолютно понятно, что больше всего Кэтлин боится ужасной смерти от удушья, и какими бы ни оказались последствия операции, она была к ней готова. Получив подтверждение от Кэтлин напрямую и успокоенные словами Андрея, я отмел все сомнения по поводу выбранного нами курса лечения. Пациентка, ее родные и члены хирургической бригады сходились во мнении, что это единственно верное решение. У пары человек, хоть и не среди медиков, еще оставались какие-то сомнения, однако они либо держали свои мысли при себе, либо обсуждали их шепотом, поскольку полностью осознавали ситуацию. Либо мы проводим операцию, либо Кэтлин умирает в мучениях. Лишь среди медсестер одна озвучила свои сомнения. Толком не разобравшись с информацией о состоянии Кэтлин, она считала, что нам не следует ее оперировать. Однако операция прошла успешно. На первом этапе, который мы называем опусканием визора, чтобы свести к минимуму послеоперационный шрам, Мы сделали непрерывный разрез, начинающийся за правым ухом, проходящий под подбородком вдоль его линии и заканчивающийся за левым ухом. Получилось три стороны прямоугольника с закругленными углами. Линия получившегося разреза напоминает по форме защитное стекло мотоциклетного шлема – визор. Кожа поднимается и после операции опускается подобно этому стеклу. Затем мы отслоили ткани шеи и лица, приподняв кожу и фасцию. Удалив лимфоузлы по обе стороны шеи Кэтлин, мы получили доступ к опухоли на языке. После удаления опухоли и пересадки тканевого лоскута с другого участка ее тела для замены удаленной части языка, мы смогли просто опустить визор из ее кожи вниз, пришить его на место и после заживления шрамов ее лицо вернулось бы к своему прежнему виду. Мы старались как можно осторожнее обращаться с двубрюшной мышцей, которая крепится к кости нижней челюсти, поднимает мягкое небо и позволяет нам глотать. Если бы я просто убрал мышцы с челюсти Кэтлин, их было бы чрезвычайно сложно пришить обратно, поэтому я вырезал участок кости изнутри нижней челюсти, расположенный спереди под языком, вместе с прикрепленными к ней мышцами. После удаления опухоли нам нужно было лишь просверлить отверстие в этом участке кости, а также еще одно отверстие побольше в челюсти, после чего соединить кости каретным винтом, вернув тем самым мышцу на место. Мы удалили опухоль вместе с приличным запасом окружающей ткани, чтобы избавиться от всех распространившихся в микроскопических количествах раковых клеток, оставив при этом достаточно мышечной ткани в задней части языка Кэтлин, чтобы она могла нормально говорить и глотать. К счастью, опухоль не успела распространиться в заднюю часть языка. К большому сожалению, мы обнаружили под опухолью метастазы. Следующим шагом было удаление оставшихся лимфоузлов шеи, И тут нас тоже не ждало ничего хорошего. Значительная часть ткани вокруг лимфоузлов была плотной и спаянной, что указывало, что в ней тоже присутствовали раковые клетки. И, как мы и боялись, рак распространился за пределы капсул лимфоузлов. Это был не очень хороший знак. Для удаления любых оставшихся следов опухоли Кэтлин требовалось пройти химиотерапию и лучевую терапию. Для достижения необходимого эффекта их следует проводить в течение шести недель после операции. В противном случае рак может дать рецидив. Таким образом, нашей задачей после операции было как можно скорее привести ее в стабильное состояние для проведения лучевой терапии. Как бы то ни было, я позаботился о том, чтобы ни у кого из хирургической бригады, медперсонала и медсестер не оставалось никаких сомнений в правильности наших действий, даже если Кэтлин и не сможет восстановиться для проведения курса химио- и лучевой терапии. Я действительно так считал, и вся хирургическая бригада была со мной согласна. Если в итоге нам удастся лишь улучшить качество жизни в ее последние дни, позволив ей умереть с достоинством и без ненужного дискомфорта, это все равно будет стоящим результатом. Оставшаяся на месте опухоли пустота была заполнена односторонним бедренным лоскутом, взятым примерно посередине, между коленной чашечкой и передней частью тазовой кости, вместе с одним из нисходящих глубоких кровеносных сосудов бедра. Мы провели реконструкцию ее языка микрохирургическим путем, соединив обеспечивающие его кровоснабжение крошечные сосуды с подготовленными нами сосудами шеи, убедившись, что кровь свободно поступает и уходит. Установив микрозон для контроля, мы восстановили ей лицо и поздравили друг друга с очень успешной операцией. Рак был удален, и все показатели Кэтлин были в норме. В рамках операции Кэтлин была проведена трахеостомия, поэтому первые несколько дней после нее она не могла разговаривать. Трахеостомия – это хирургическая операция по образованию временного или стойкого соустья полости трахеи с окружающей средой, осуществляемая путем введения в трахею конюли или подшиванием стенки трахеи кожи. Когда мы вытащили пластиковую трубку из отверстия в ее шее и закрыли его, она снова заговорила. Хоть мы и удалили большую часть ее родного языка, Заменив ее мясистым лоскутом с бедра, разговаривала она своим обычным голосом, пускай и немного шепелявила, словно у нее приклеилась передняя часть языка. Перед операцией в своей лучшей манере в стиле Билли Коннолли я сказал Кэтлин, а если я наложу несколько дополнительных точных швов сзади, то у вас тоже появится шотландский акцент, что вызвало у нее взрыв смеха. Как и у любого пациента после операции, восстановление Кэтлин зависело не только от эффективности операции, но и от тщательного внимания к деталям ухаживающих за ней медсестер. Они обеспечили ей первоклассный уход, однако, несмотря на первые хорошие послеоперационные признаки, проблемы у Кэтлин начались уже в первую неделю после операции. Помимо рака, она страдала от склеродермии, Заболевание соединительной ткани, вызывающего аномалии в клетках, образующих волокна. Склеродермия приводит к стягиванию полости рта и проблемам с глотанием, а также повреждениям ногтей, контрактуре суставов рук и кальцинозу кожи. Примечание. Контрактура. Контрактура – ограничение пассивных движений в суставе, то есть такое состояние, при котором конечность не может быть полностью согнута или разогнута в одном или нескольких суставах. Кальцинос. Образование отложений солей кальция в мягких тканях или органах, в которых соли в нерастворенном состоянии содержаться не должны. Конец примечания. Весь организм Кэтлин претерпевал изменения из-за этой аутоиммунной болезни, которая также затронула и ее легкие. приведя к образованию в них фиброзной ткани. Беспокойство у нас вызвало то, что фиброз в легких увеличивал риск их повреждения в процессе искусственной вентиляции во время операции. Когда аппарат проталкивает воздух в легкие, дыхательный объем, количество вводимого и выводимого газа тщательно контролируется, чтобы как можно точнее имитировать естественный дыхательный процесс. Таким образом, в легкие поступает столько же воздуха, сколько во время самостоятельного дыхания, однако его давление выше. В результате каждый раз, когда в процессе искусственной вентиляции альвеолы, крошечные мешочки в форме цветной капусты внутри легких, обеспечивающие обмен кислорода и углекислого газа между легкими и кровью, надуваются и сдуваются, Избыточное давление вызывает незначительное воспаление. Подобные микротравмы легких не происходят в процессе естественного дыхания, однако под общей анестезией их очень сложно избежать. Фиброз легких и проведенная искусственная вентиляция привели к повреждениям, из-за которых Кэтлин стало трудно дышать, что еще больше увеличило риск инфекции нижних дыхательных путей. В конечном счете она перестала дышать самостоятельно, и для сохранения ее жизни нам пришлось снова подключить ее к аппарату искусственной вентиляции легких. Чтобы пациентка могла полностью восстановиться после операции, в самое ближайшее время мы должны были снова отключить ее от аппарата. Мы надеялись, что за несколько дней она сможет набраться сил, чтобы снова начать дышать самостоятельно. Однако на это не было никакой гарантии. Процесс прекращения искусственной вентиляции официально называется отлучением, и проще всего это сделать с помощью установленной хирургическим путем трахеостомической трубки, так как это уменьшает объем мертвого пространства, которое с каждым вдохом приходится наполнять воздухом. Во время дыхания в рот и горло каждый раз набирается примерно 150 мл воздуха, которые не попадают в легкие и просто выходят на выдохе. Если убрать этот объем из уравнения, установив в горло трахеостомическую трубку, в обход ротовой полости и верхней части трахеи, можно уменьшить объем мертвого пространства, которое наполняется воздухом, в результате чего пациент будет прикладывать для дыхания меньше усилий. Кэтлин уже проводили трахеостомию во время операции, и мы могли без труда вернуть трубку, хоть и снова лишали ее тем самым голоса. Шли недели, и наши попытки отлучить ее от искусственной вентиляции легких обернулись неудачей. Каждый раз, когда аппарат отсоединяли, приходилось сразу же подключать его обратно, поскольку она была не в состоянии дышать самостоятельно. Мы не теряли надежды, ждали несколько дней и пробовали снова, однако результат оставался тем же. Прошло шесть недель. У Кэтлин все зажило. Но мы не могли начать химиотерапию, поскольку она по-прежнему нуждалась в постоянной искусственной вентиляции легких и продолжала лежать в отделении интенсивной терапии. Прошло еще несколько недель безуспешных попыток отлучить ее от искусственной вентиляции. И в итоге она сама, осознав всю безнадежность ситуации, сказала Андреа и другим присматривавшим за ней медсестрам. С меня? достаточно и попросила отключить аппарат. Хотя она и выразила это желание довольно четко, по клиническим и этическим соображениям нам требовалась четкая уверенность в ее вменяемости и полном осознании последствий принятого ею решения. Таким образом, Скэтлин встретился работавший в больнице консультант клинической психологии, который имел дело с пациентами, страдающими от болезни Альцгеймера и других видов деменции. Пообщавшись с Кэтлин, он заключил, что она была полностью дееспособной, чтобы принять осознанное решение о своем уходе. Когда я пришел к ней, она решительно мне сказала, я просто больше не хочу быть подключенной к этой машине. Тогда вы больше не сможете дышать, Кэтлин. Вы это понимаете? Да. Как вы хотите поступить? Я хочу вернуться домой. Проблема заключалась в том, что она не могла отправиться домой без аппарата искусственной вентиляции легких, а мы не могли отправить его вместе с ней, что значило, что она, скорее всего, не дожила бы до возвращения домой. Однажды за обедом у нас состоялся итоговый разговор с участием Кэтлин, меня, Андрея и моего ординатора, консультанта интенсивной терапии, а также ее ближайших родственников. Мне он дался чрезвычайно тяжело. Несмотря на то, что по своей работе врачи и хирурги всегда имеют дело со смертью и умирающими пациентами, хирургам, в особенности хирургам-онкологам, часто приходится находиться рядом с пациентом в сам момент смерти или незадолго до него. Даже когда лечение рака не дает никаких результатов, внезапная смерть является редкостью, и если пациент впоследствии умирает, то чаще всего это происходит в хосписе либо у него дома. В таких случаях, несмотря на мое отсутствие, я слежу за ходом событий, и, разумеется, случившееся меня огорчает. Для меня смерть неизбежно сопровождается гнетущим чувством профессиональной неудачи с последующим периодом критического анализа произошедшего. Все ли мы сделали правильно? Сделали мы все возможное и не сделали ли чего-нибудь лишнего? В день, когда состоялся этот разговор с Кэтлин, в клинике стояла обычная утренняя суматоха, когда пациентов оказывается больше, чем ожидалось. Почему этот человек здесь? Я разве видел его раньше? Кто его направил? Кто принял направление? Другими словами, обычный бардак, посреди которого пришла Андреа, и сказала со своим мягким южновольским акцентом, «Вы же не забыли, что в обед мы встречаемся с Кэтлин?» Я стал переживать, не возникли ли с ее лечением какие-то проблемы, про которые мне либо не сообщили, либо я сам о них забыл. Однако Андрея сказала, что мы просто пойдем с ней попрощаться. Итак, мы пришли в палату, где застали Кэтлин в окружении родных, включая сыновей и внуков. У меня состоялся мой последний разговор с ней, и не существует более подходящего момента задуматься о смерти и загробной жизни, чем рядом с пациентом, который вот-вот умрет. Несмотря на изобилие вокруг людей и всевозможные аппаратуры, в палате внезапно стало очень тихо. Я остро почувствовал все, что меня окружает: серые стены с высоким потолком, запах антисептика в носу. отличавшийся от того, который царил в интенсивной терапии, писк и легкий свист аппаратуры, а также родных Кэтлин справа от меня. Сама Кэтлин была прямо передо мной и напряженно на меня смотрела. Она казалась необычайно хрупкой миниатюрной дамой, плавающей в море белоснежного постельного белья, поверх которого лежали ее руки. Мне снова пришлось задать ей все те же вопросы, чтобы окончательно убедиться, что она полностью осознает последствия своего решения, что она в последний момент не передумала и четко понимала, что когда мы отключим аппарат искусственного дыхания, она начнет задыхаться. Из-за трахеостомии она не могла говорить, однако кивала или записывала свои ответы на миниатюрной маркерной доске. Она написала, что все понимает и все равно хочет поехать домой. «Мы переживаем, что вы не выживете, если сделаете это, Кэтлин». «Я знаю», — написала она. «Все в порядке». Я посмотрел на членов ее семьи, и хотя они, как и следовало ожидать, были в слезах и печали, они ясно дали понять, что исполнит ее волю. Кэтлин всегда вела себя довольно бесцеремонно. частенько закатывая глаза в ответ на то, что говорили ее родные или медсестры. И как бы поразительно это ни было, она продолжала вести себя так и сейчас, в этот мрачный момент. Я взял ее руки в свои и сказал. Что ж, Кэтлин, думаю, вы приняли весьма разумное решение. И мы, так или иначе, обязательно доставим вас домой, хотя вполне вероятно, что вы этого уже не увидите. Вы понимаете это? Я понимаю. написала она. «Мне не нечасто доводится держать руки человека, которому предстоит через несколько минут умереть, и мне было крайне тяжело сдержать свои эмоции. Тем не менее, я должен был играть свою роль сильного решительного человека, способного внушить немного уверенности ей и ее семье. Разговаривая с ней, я был вынужден несколько раз делать паузу, чтобы не дать своему голосу надломиться». Напоследок я ей сказал «Хорошо, тогда до скорого». Я переживал по поводу реакции близких на решение Кэтлин и ее неизбежную смерть. Однако они были чудесными любящими родственниками, которые заботились о ней и желали ей лучшего. Как бы они ни горевали, раз она решила, что с нее достаточно и она хочет уйти, они смирились и поддержали ее право выбрать, когда и как ей умереть. Согласно моему опыту, тяжелее всего приходится в подобных ситуациях с теми, кто годами не виделся с умирающими родственниками. Они приходят к ним в палату, и терзаемые чувством вины из-за того, что не приложили особых усилий, чтобы повидаться с ними, пока те были живы, произносят обличительные речи в адрес хирургов и врачей. В данном случае ничего подобного не было. Мы разделились с семьей Кэтлин их печаль, однако понимали, что она этого хотела, и что мы сделали все возможное сначала, чтобы спасти ей жизнь, а затем, чтобы сделать ее смерть как можно более спокойной и безболезненной. Персонал отключил Кэтлин от аппарата искусственного дыхания вскоре после того, как я покинул ее палату. И, как мы и боялись, до дому она не добралась. Она мирно скончалась, так и не покинув больницы в окружении своей семьи. Достойная смерть. О том, что она умерла, мне рассказала Андрея посреди моего напряженного приемного дня в клинике. И я прервался на несколько мгновений, чтобы поразмыслить о случившемся. Позже в тот день мы с ординаторами обсуждали принятое решение и проведенное лечение. Я спросил их. Вы когда-нибудь задумывались, что нас ждет потом? Кэтлин теперь это знает. Мы поговорили еще немного, затронув тему эпикуризма. Я не был, я был, меня не будет, мне все равно. И другие мировоззрения. Католицизм, в котором меня воспитывали с детства, с его представлениями об Аде, на создание которого, как мне всегда казалось, пришлось бы приложить слишком много усилий, чистилище и рая, Реинкарнацию в индуизме и ислам. В больнице, в которой мы находились, разговаривали на 163 разных языках, и здесь работали последователи множества разных религий. Мою грусть от того, что ее лечение в итоге оказалось неудачным, смягчало осознание, что для нее все в итоге закончилось хорошо. Она умерла, постепенно теряя сознание в кругу своей семьи, а не задыхаясь в крови. и с мучительными болями. Это была очень сложная ситуация. Однако я был абсолютно убежден, что мы сделали для нее все, что могли, и что операция была правильным решением. Даже если бы Кэтлин смогла дойти до стадии химиотерапии и лучевой терапии, они бы все равно привели ее к смерти или серьезным негативным последствиям для здоровья. В итоге она умерла спокойно и достойно. Родные Кэтлин исполнили ее волю и забрали после смерти домой, где ее тело пролежало всю ночь под присмотром семьи. Она была чудесной женщиной, которая слишком устала, и решила, что с нее хватит, и ее время пришло. Собрание по вопросам заболеваемости и смертности или собрание, посвященное хирургическим событиям с негативными последствиями, как мне порой хочется их переименовать, проводится в каждой больнице. Предполагается, что мы будем обсуждать на них наших пациентов, говорить о том, что в их лечении прошло как надо, а что нет, чтобы извлечь урок и усовершенствовать оказываемую нами помощь в будущем. Именно так все и происходит в большинстве больниц. Однако, к сожалению, есть парочка, где эти собрания превращаются в соревнования по забрасыванию гнилыми помидорами. Это объясняется кардинальным различием позиций консультантов и старших врачей. По сути, одни руководствуются девизом Куибона, что буквально переводится как «в чьих это интересах», в то время как других, работающих в учреждениях, где преобладает частная практика, интересуют только деньги. В учреждениях, где не принято поддерживать друг друга, врач, у пациента которого возникли осложнения – может быть раскритикован и высмеян коллегами, в то время как на самом деле собрания по вопросам заболеваемости и смертности призваны стать местом, где процесс лечения обсуждается совместно во взвешенной и участливой манере. Можно ли было этого избежать? Не было ли что-то упущено? Что можно сделать иначе в следующий раз? И так далее. В день, на который было назначено рассмотрение случая Кэтлин, меня не было в стране. я уехал на конференцию специалистов по хирургии головы и шеи. Мой коллега, консультант Абдул, также не мог присутствовать, поэтому вместо меня случай Кэтлин представляла мой ординатор. Я немного переживал, что стажеров, выступающего от имени своего консультанта, могут воспринять не очень благосклонно, особенно учитывая, что на собрании будут присутствовать специалисты и консультанты из других дисциплин – и за неимением необходимого опыта и статуса она просто не сможет отразить потенциальную критику с их стороны. Мне казалось, что она может стать жертвой несправедливости, поэтому заранее тщательно ее проинструктировал. Я дал ей фотографии массивной опухоли во рту Кэтлин, а также фотографии самой Кэтлин, демонстрировавшие, насколько пожилой и слабой она была, и сказал, что бы ты ни делала, непременно покажи эти снимки. На самом деле с них вообще лучше начать. Как в итоге оказалось, в отличие от некоторых учреждений высокого уровня, где мне доводилось работать и где врачи с большим самомнением активно соперничали друг с другом, мои опасения по поводу ординатора на этот раз оказались беспочвенными. Стоило ей закончить свое выступление, собравшиеся консультанты единогласно постановили. Что ж, мы тоже бы стали оперировать. Следующий пациент.